построить хижину из ветвей, обложить её толстым слоем земли, но такая хижина не могла защитить путника от осенних дождей и свирепых зимних ветров. И старейший, невзирая на суровую погоду, всё ещё продолжал двигаться вперёд. Ему хотелось найти какое-нибудь надёжное убежище на зиму, но путь наших странников пролегал по равнине, где трудно было отыскать что-нибудь подходящее. Как-то раз они попробовали устроиться на ночлег в большой яме в лесу. Это было заброшенное логовище какого-то животного. Но в ту же ночь прошёл сильный дождь, и воды соседнего болота внезапно разлились по равнине, затопив берлогу, только что превращённую в человеческое жильё. Путешественники едва не утонули, захваченные водой во время сна. Чуть ли не вплавь спасались они из этого негостеприимного убежища и бежали на равнину. Здесь провели они остаток ночи под проливным дождём и яростным ветром.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 И люди будут жить здесь. Нам нужно как раз такое убежище. Здесь мы найдём защиту от дождей и снега. Он обошёл холм, чтобы убедиться, нет ли где-нибудь другого входа в таинственное подземелье. Но поиски его были напрасны. Тёмное отверстие под обрывом, загромождённое сеткой вьющихся растений, было единственным входом в пещеру. Рюк осторожно раздвинул лианы и терновник, закрывавшие отверстия, и отважился заглянуть вглубь. "Очень темно", проговорил он.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 вон там, в подземелье, они напали на меня в темноте. Я сражался во мраке, но моё копье сломалось, и я бежал. Надо было предупредить вас об опасности и помешать вам попасть к ним в засаду. Сколько я их убил? Сколько я их убил? Много, очень много, но их осталось ещё больше. Охотники всё время прерывали рассказчика восклицаниями. Это весть поразила их. Они были храбры, но и самые храбрые воины при вести о близкой битве становятся серьёзными.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 Охотники осмотрели убитых зверей. Конечно, эти животные были не так страшны, как вооружённые люди, но никто не смеялся над испугом Рюга. В тёмной пещере их легко было принять за свирепых чудовищ. Потом все вернулись к пещере. Крэк влез в неё, поднял головню, раздул огонь и, подбросив в костёр сухой травы и веток, встал на пороге, ожидая, не появится ли ещё какой-нибудь враг.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 Каменный топор только скользил по твёрдому высохшему дереву. Так они и остались лежать на берегу возле самой воды. Животное, за которым охотился Крэк, спряталось в нору как раз под одним из этих стволов. Мальчик принялся расширять и расчищать руками и древком копья нору, а потом позвал на помощь Рюга. В конце концов, мальчики решили, что лучше всего откатить дерево в сторону, и тогда они, наверное, поймают зверька.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 Тронуться в путь решили на следующий день. Утром охотники срезали и подсушили над костром несколько длинных и крепких жердей, которые должны были служить для управления плотом. Плот устлали связками камыша, перенесли на него весь запас провизии и свои убогие пожитки. Затем старейший торжественно взошёл на плот и приказал Рюгу и Гелю вытолкнуть плот из прибрежных камышей на чистую воду. Мальчики не без волнения повиновались этому приказу, и скоро плод, тихо покачиваясь, поплыл посредине реки.